то внутри вещества. О каких бы телах мы ни говорили, мы почти всегда считали их сплошными. Слиток металла, капля воды, глоток воздуха, хотя все названное – это части чего-то большего. Мы не всегда обращаем внимание на то, что они сами из чего-то состоят. Однако с далекой древности – Возможность деления вещества на части подталкивала к идее, что можно дойти до каких-то очень маленьких его крупинок, делить которые дальше уже некуда. Эта гипотеза о дробном строении вещества – одна из самых старых в истории человеческой мысли. Демокрит около 460-го, 370 е годы до нашей эры. Древнегреческий ученый и философ считал, что все безграничное разнообразие веществ в природе состоит из множества мельчайших, неделимых частиц атомов. Они отличаются по форме и величине, но сами по себе вечны и неизменны. Также полагал, что во Вселенной существует бесчисленное множество миров, возникающих и гибнущих. Подтвердилась эта гипотеза спустя более чем две тысячи лет. У нее все это время было немало как сторонников, так и яростных противников. И только опыт, как часто бывало, поставил все на свои места. Конечно, убедиться глазами – в том, что вещество состоит из каких-то крохотных частиц, невозможно. Сколько бы мы ни дробили, скажем, кирпич, ни разбрызгивали на капельки воду, всегда оказывается, что пылинки и капельки можно делить дальше. Да нечем. И лишь за последние сто лет накопилось достаточно доказательств существования таких-то, сказать, зернышек вещества. Сегодня специальные микроскопы, где вовсе нет стеклышек, помогают нам буквально разглядеть их. И вправду, внутри вещество оказалось устроено очень близко к тому, что о нем думали еще древние греки. Вы, наверное, слышали о названиях этих частиц? Атомы и молекулы. Узнать об их наличии было важно не только, чтобы удовлетворить наше любопытство. Огромное количество явлений, прежде всего тепловых, удалось объяснить с помощью представления о молекулах. Теория процессов, происходящих в веществе, опирающаяся на такое знание его строения, называется молекулярно-кинетической теорией. Михаил Васильевич Ломоносов, 1711-1765 годы, российский ученый-энциклопедист, основатель Московского университета, автор учебников и поэм, создатель школ. Отстаивал учение о прерывистом строении вещества, опередившее науку того времени на столетие сформулировал закон сохранения материи и движения, занимался исследованиями атмосферного электричества, сконструировал оптические приборы для астрономических наблюдений, открыл атмосферу на Венере, строил стекольные заводы, шахты, плавильные печи, внедрил физические методы в химию,